Глава 9. В гостях у Хохланда. Хохланд жил в облезлом старинном доме с башенками и эркерами на среднем проспекте Васильевского острова. Всякий раз, когда меня заносило в центр, и я проезжала или проходила мимо таких вот древних домов, мне было интересно, как они выглядят изнутри. Казалось, что внутренности такого дома дадут фасаду сточков вперёд, особенно если там коммуналка. Это слово было для меня окутано романтическим ореолом. Сама я в коммуналке побывала один раз, в глубоком детстве, в гостях у какой-то старенькой дальней родственницы. И запомнился только и запомнился только бесконечный неосвещённый коридор. Идёшь, идёшь. Вокруг характерный подвальный запах, вековечной пыли и гниющей воды. А коридор всё не кончается. А потом вдруг упирается во входную дверь, запертую на огромный железный крюк. И я с ужасом понимаю, что эту дверь вижу в первый раз. То, что в квартиру могут везти две входные двери для парадного и чёрного хода, не укладывалось у меня в голове. В квартиру Хохланда вела парадная лестница. Вернее, она была парадная лет, наверное, сто назад. На первом этаже не горела лампочка, из подвала несло кошачьей мочой, стены, созыпающиеся вокзально-зелёной краской, были исчирканы росписями. Кое-где на литых перилах еще сохранились чугунные бутоны, резные листья и завитушки. На некоторых площадках перил не было вовсе. И такие места я обходила по стенке. Всякий раз в красках представляя, как срываюсь вниз, пахнущий котами, темный подвал. Хохланд остановился у древней на вид двери. Открыл несколько латунных замков и с любезным полупоклоном впустил меня внутрь. Я перешагнула порог и уперла взглядом в зеркало. Оно занимало простенных между двумя уходящими в тёмную даль коридорами, вытягиваясь от пола до высокого, как у всех старинных домах, потолка. Тёмное зеркало, с которого сыпалась амальгама, на резной деревянной тумбе, набитой тапочками, выглядело в точности как врата в царство призраков. В первыес моменты знакомства с Хохландом я почувствовала, что мрачное настроение отступает и ко мне возвращается здоровое любопытство. "У вас тут коммуналка?" поинтересовалась я. Разглядывая прихожую. Чёрный электрощётчик какой-то дореволюционной модели, вывеска старых пальто на гвоздях вместо нормальной вешалки, шкаф обуви, покрытый слоем пыли, и прочий экзотический предметы обстановки. Нет, с чего вы взяли? Это моя собственная квартира, сердито возразил старикан, скрестив не ноги, нагибаясь при тумбой в поисках пары одинаковых тапок. Пребывающее в моей личной и безраздельной собственности. «Кажется, мне удалось еще раз оскорбить Хохланда. Я определенно добьюсь в этом искусстве больших успехов, прежде чем у него ловнет терпение и он меня выставит». «Я ничего плохого не хотела сказать», — принялась я оправдываться. «По-моему, коммуналка — это так стильно, так романтично». «И пахнет здесь, как в коммуналке», — чуть не сболтнула я. Но, к счастью, сдержалась. «Подумаешь, дедушка годами не прибирался, ведь он чахлый и дохлый». Хорошо, хоть сам выход из квартиры отыскивает. А квартира, похоже, настоящий лабиринт. Дед провел меня темным коридором мимо ряда дверей. Некоторые были заперты снаружи на замок. А иные, кажется, вообще заколочены. И мы вошли в гостиную. Пожалуй, слово «зал» подошло бы ей больше. Такие гостиные я прежде видела только в зимнем дворце. С точно такими же, кстати, росписями на плафоне. Обстановка гостиной была не бедная, но какая-то запущенная. Вдоль стен, теряясь в пространстве, скромным рядком выстроились буфет, шифонер, ширма, тумба с мёртвым телевизором, атаманка с валиками по бокам и трогательным ковриком перед ней, ещё одно стоячее зеркало, круглый трёхногий столик с китайской вазой, ножная швейная машинка «Зингер», накрытая гобеленом. Средний проспект с его рекламными щитами и автомобилями за мутным окном казался нереальным, как будто из другого времени. В глубоких узких огонных нишах цвела красная герань. Цветки были яркие, свежие, а листья серые от пыли. "Ух ты!" с восхищением выдохнула я, окидывая взглядом диковинное зрелище. "Можно я здесь немного гляжусь, чтобы слегка попривыкнуть?" Охлен фыркнул, но возражать не стал. Я обошла комнату по кругу, в поле моего зрения попадали всё новые детали: заложенная крепечами голландская печь в углу, Журная золототканая скатерть на трёхногом столике, горка с хрусталём. Даже сквозь пыль видно, что хрусталь необыкновенного цвета, загнивающий сливы. Приблизившись к выцветшим обоям, я заметил золотые проблески и вдруг поняла, что это вовсе не бумага, а какая-то дорогая обивочная ткань, вроде парчи. "У вас как в музее", невольно понизив голос, сказала я Хоккланду. "Столько всяких интересных штучек". Тот у меня покойная супруга всё устраивала. Не худо с Сочил Хохланд. Я и прежде в её хозяйство не вникал, и теперь не собираюсь. В отношении быта я ретроград. Когда за десятилетия привыкаешь к определённому жизненному укладу. Понятно. Во мне пробуждался азарт расхитителя гробниц. Значит, у вас есть и другие комнаты? Разумеется, есть, оскорблённым тоном заявил дед. Только вам там делать абсолютно нечего. «Теперь понятно, в кого пошла Антонина», — уныло подумала я. «Заниматься мы с вами будем, скорее всего, не здесь, а в кабинете. У меня есть лаборатория, но до практической работы мы вряд ли успеем добраться». «Что он имеет в виду?» Слух я спрашивать не стала, чтобы не спугнуть его. Между тем Хохланд жестно предложил мне сесть на диван и вслед за мной уселся сам. Несколько мгновений испытывающе смотрел на меня, а потом сказал. Я в некотором затруднении. Тонечка поставила передо мной нелёгкую задачу. Безусловно, если я беру ученика, а такого не случалось уже лет десять, то учу его от начала и до конца по собственной методе и программе. Вы же, как я понимаю, отнюдь не та была раса. И уже чему-то научились. Причём весьма бессистемно. Поэтому, хм, даже не знаю, с чего начать. Чего бы хотелось вам самой? Выпить чаю и съесть чего-нибудь, чисто и сердечно призналась я. У меня с утра и крошки во рту не было. Хохланд поджал губы и нахмурился. «Я на пустой желудок ничего не соображаю», торопливо ответила я. «А могу и в обморок голодный упасть». «Что же вас дома, не кормят?» холодно сведомился Хохланд. «Меня все утро тошнило». Я вчера в ночном клубе, э, -э отравилась шампанским, э, э, с пивом. Хохланд молча покачал головой. Я тихонько ухмыльнулась, представляя, какое мнение он обо мне составил. Подождите здесь, я сделаю чай, сказал вдруг Хохланд и вышел. Спасибо, крикнула я ему в спину. Я чувствовала себя очень довольной по двум причинам. Во-первых, добилась так и своего и наконец позавтракаю. Во-вторых, осталась в комнате одна. Дело в том, что во время короткого разговора с Хохландом моё внимание привлекла стоящая на крышке серванта шкатулочка в китайском стиле. Ничем особенным среди прочего старинного барахла она не выделялась. Просто симпатичная шкатулка размером с коробку маргарина, обтянутая синим шёлком, с... обтянутая синим шёлком с мелким орнаментом, закрытая на латунный замочек. Я не планировала никаких противозаконных действий, мне просто до смерти захотелось посмотреть, что там внутри. И два захлопнув нам закрылась дверь, как я спрыгнула с Дивана, подбежала к серванту, схватила шкатулку и едва не выронила. Она была тяжёлой, как будто внутри лежал кусок золота. И приятный сюрприз: замочек оказался декоративным. Я немедля подняла крышку. Внутри шкатулка была обита красным бархатом, а в специальной полусферической выемке посередине, блестяя, переливаясь, лежал синий шар с серебристым рисунком. Я осторожно вынула шар из его гнезда. Сначала подумала, что он фарфоровый. Но, судя по весу, он был металлический. Его покрывала синяя эмаль, на которой извивался, облетая с собой шар, серебряный дракон. Крошечный и изумительно сделанный. В сфере по дракон летел в атаку, выставив вперёд когтистые лапки, выпятив грудь и широко распахнув пасть. Тихонько прошептав: "Вау!" Я перевернула шар, чтобы рассмотреть дракона во всех подробностях. Я услышала весёлый мелодичный звон. Через секунду сообразив, что звон идёт из внутришара, я поспешно положила его обратно в шкатулку. Одна надежда. В такой громадной квартире Хохланд его не услышал. Ставя шкатулку на место, я обратила внимание на необычную салфетку. Желтоватая старинная салфетка с изящной розой в середине, из необыкновенной полупрозрачной ткани, напоминающей очень тонкий шёлк. Я взяла салфетку и вообще не почувствовала её веса. Не представляю, как можно соткать такую тонкую материю, посхителась я. И для эксперимента ткнула в салфетку пальцем. Эффект далеко превзошёл ожидания. Палец прошёл через ткань, как через масло. В салфетке осталась аккуратная круглая дыра. Я злобно выругалась, проклиная мастеров древности, но словами делу не поможешь. Пришлось положить салфетку на прежнее место и прикрыть дыруш катулкой. Оставалось только надеяться, что Хохланд не слишком часто пользуется синим шаром. Минуты через 3 в комнату вернулся Хохланд, неся в руках поднос с чайником и двумя чашками. Я приподнялась с дивана, готовая прийти на помощь. Продолжая держать поднос, дед сказал: "Пойдёмте в кабинет". Кабинет Хохланда привёл меня в восторг. Это была комната самой неправильной формы, какую я видела в жизни. С низким сводчатым потолком В доме с двумя высокими окнами в виде стрельчатых арок стены кабинета от пола до потолка скрывали мрачные книжные шкафы. Напротив окна находились захламлённый стол, уставленный пустыми чашками со следами кофе, и кресло из гладкого, как кость, жёлтого дерева с коричневыми пятнышками. Прямо посредине комнаты наверх уходила ветхая, на вид винтовая лестница с резными деревянными перилами. Куда ведёт эта лестница? первым делом спросила я, задирая голову. Наверху что-то темнело, но ничего толком разглядеть было нельзя. Лабораторию, сварливо буркнул Хохланд. Не прикасайтесь к перилам, они держатся на честном слове. Присаживайтесь. Он указал на трёхногий табурет с вытертым бархатным сиденьем, а сам уселся в кресло, поставив поднос с едой на край стола. Я осторожно вгнездилась на неустойчивой конструкции и принялась разглядывать книжные шкафы. Корешки книг были одинаково блёклые от красновато-коричневого до болотно-зелёного. Лишь кое-где поблёскивало тусклое золото названий, в основном на иностранных языках. Как я ни вглядывалась, не увидела ни единой, хоть сколько-нибудь современной книги. «Угощайтесь!» — Хохланд кинул на поднос. Поблагодарив его голодным взглядом, я взяла чашку с чаем и впилась в бутерброд. Некоторое время в кабинете не было слышно ничего, кроме чавкания. «Ну?» «А теперь, когда нам, наконец, ничего не препятствует, вы ответите на мой вопрос?» «Какой вопрос?» – невнятно спросила я, доживав бутерброд. «Прежде чем приступить к нашему обучению», – с демонстративной терпеливостью произнес Хохланд, «я должен узнать, что вы с собой представляете». «Поймите меня правильно. Если бы не просьба Тони, я бы не стал учить вас вообще». «Ангелина, пожалуйста, не спешите обижаться». Вы не хуже и не лучше других. И на первый взгляд, ничем не отличаетесь от большинства моих безмозглых студенток, которые интересуют только мальчики и тряпки, и мне абсолютно не хочется тратить на вас время попусту. Но я доверяю мнению Тони. А она вас выделила. Возможно, я чего-то не вижу. Словом, соберитесь с мыслями и определите для себя самой, зачем вы ко мне пришли. Чем я для вас ценен? Если таких причин не найдётся, я позвоню Тоне и скажу, что слишком занят и не могу заниматься с вами индивидуально. На этом мы расстанемся к нашему воюдному удовольствию. И если же причины есть, я вас охотно выслушаю и отвечу на все ваши вопросы. Оскорбительная речь Кохленда вызвала во мне целую бурю эмоций. Во-первых, она меня просто взбесила. Это я-то, не Миурк, ничем не отличаюсь от безмозглых студенток. «Это меня-то интересуют только мальчики?» Секунду меня одолевало желание ответить на правду матку тем же самым, высказав Хохланду всё, что я о нём думаю. Но конец речи заставил меня задуматься. Предоставленная мне лазейка оказалась чересчур уж заманчивой, чтобы кинуться в неё и сломя голову. «Сказать правду и отделаться от вредоносного деда раз и навсегда?» «Я чуть так и не поступила, но что-то меня удержало». А часть и мысль о синем шаре в гостиной. Если я уйду, то мне уж точно его не видать. Может, стоило его попросту сперить? Мелком подум подумала я. Сунуть в сумку. Хохланд и через год бы пропажу не заметил. А теперь поздно. Но было что-то ещё, кроме шара. Хохланд с подразличным лицом ждал ответа. Я подняла голову, изображая задумчивость, обвела взглядом кабинет. Книги, везде старинные книги, за стеклом кожаные корешки, серебряное тиснение, золотые обрезы. Покопаться бы тут спокойно с недельку, складывая в сумку все, что приглянется, и чтоб никакой Хохланд не стоял над душой со своими комментариями. Вдруг в моем сознании вспыхнул свет. Я поняла, зачем я здесь, зачем мне Хохланд и почему я отсюда сейчас не уйду. Теобальд Леопольдович, «Расскажите мне что-нибудь о сожженной библиотеке», – попросила я. «Я книга-хранилище Академии, которая сгорела в старой деревне десять лет назад». Брови Хохланда полезли на морщине стылок. Он пожевал губами, почесал бороду и проскрепел. «Что именно вас интересует?» «Книги, разумеется. Что там хранилось, что сгорело, что удалось спасти?» «Там, говорят, были самые редкие книги, которые на руки выдавались только профессорам». И то под расписку, по особому разрешению. Хмм, неожиданный вопрос, особенно от вас, проговорил Хохланд. А позвольте узнать, какова характер ваш интерес к загревшим к сгоревшим фондам? Праздный, хладнокровно ответила я. Детское любопытство. Никак не отреагировав на моё нахальное заявление, Хохланд теперь глядел на меня как-то по-другому. Не то, чтоб с уважением, но без прежнего пренебрежения. Во всяком случае, скажем так, с лёгким интересом. Ну что же, почему бы не ответить, сказал он. В конце концов, я сам предложил задавать вопросы. Тем более никакой особой тайны в этом нет. Списки книг спецхрана можно затребовать в главной библиотеке академии. Другое дело, что вам их не дадут, поскольку вы не преподаватель и даже не аспирантка. Вас вероятно интересуют самые редкие и ценные из гревших книг. Да, естественно. Я не могу перечислить все, предупредил Хохланд. Моя память не безгранична. Можно записывать? Не извольте. Итак, Хохланд встал с кресла, заложил руки за спину и начал прогуливаться туда-сюда по кабинету. Я с ручкой наготове напряжённо следил за ним. Для начала небольшое вступление. Вы ведь присутствовали на моей лекции по истории чистого творчества прошлой зимой. Тогда вы помните, что чистое творчество было открыто человечеству первым мастером реальности Матвеем Кориным в Москве в 1928 году. Несколько лет проводились эксперименты, целью которых было разобраться в сущности происходящего чуда. А иначе это было назвать нельзя. Которые закончились созданием Академии художеств Ведь теновременно с ней возникла и библиотека. Она активно пополнялась на протяжении всего 20-го столетия. Сочинения, имеющие отношение к чистому творчеству, попадали туда самыми причудливыми путями. Ядро коллекции превосходное собрание трудов Золотого века алхимии. Так называлось чистое творчество в Средние века. Было вывезено из Германии и Нидерландов после Второй мировой войны. Именно они и составляли основное содержание сгоревшего спецхрана. Вы можете назвать какие-нибудь из этих трудов? Разумеется. Это знаменитые книги великих мастеров. Главные из них объединяют названия книги плужданий, а ниже книги ключей. Коих ровно 19. Начнем с классики. Табула Смарагдина или Изумрудная скрижаль. Авторство, которое приписывается легендарному египетскому магу и алхимику Гермесу Трисмегисту, содержит основы всей священной науки превращений. В библиотеке Академии было два уникальных экземпляра XVI века. Оба для пущей сохранности увезли в книгохранилище, где они и сгинули. Далее. Валентин. 12 ключей мудрости. Где символически поэтапно описывается процесс трансформации иначе превращение материи. Во что? Во что угодно мастеру. Ещё Розариум Философорум. Также XVI век. Трактат перечисляет свойства всех элементов, из которых состоит мир, и их основных сочетаний. Новум Люмен. Известнейшая книга, где детально исследован вопрос превращения невидимого в видимое и наоборот. Подождите, я не успеваю. Трактат о камне Келли. И именно в нём говорится, что разум есть демон, враг человека и противник Демиурга. Анонимный трактат о работе Солнца. Десульфуре. Сэра Джорджа Рипли, исследователя адского пламени. «Всё, хватит!» – прервала я его. У меня голова шла круглым от латинских названий. Но я не сказала Хохланду, что последние из них я слышала в скептике. Не далее, как сегодня днём. И что же, они все сгорели? Какой ужас. Да, колоссальная утрата, согласился Хоклэнд, впрочем, без особого трагизма. Но надежда ещё не потеряна. Дело в том, что мы не знаем, сгорели эти книги или нет. В хранилище, насколько я помню, было 5 подземных этажей. Самые редкие книги содержались на последнем, пятом. Я не знаю, в каких условиях они хранились, но Обычно такие раритеты держат в ячеистых, несгораемых шкафах с шифрованными замками. Пятый подземный этаж вполне мог уцелеть. Чисто теоретически, разумеется. Насколько известно, туда так и не смогли добраться, продолжала я тянуть из Хохлен до сведения. Именно так. Академия потратила огромные средства на расчистку завалов, но пока всё впустую. Впрочем, надежды они не теряют, и говорят. Этой осенью будет предпринята очередная попытка пробиться на нижние ярусы. Надо спешить, подумала я, пока меня не опередили. Да еще этот черный археолог из вагончика, чтобы ему ноги подвернуть, мешает мне заниматься изысканиями и таскает книги прямо из-под носа. Ну ничего, я его переиграю. Я ответил на ваш вопрос, спросил Хохланд. Я кивнула, сказала спасибо и убрала тетрадь в сумку. Я так понимаю, на сегодня хватит? Правильный, сказал могу из Хокленд. А могу в свою очередь поинтересоваться. Зачем вам эти сведения? Да так, в интернете нашла какое-то интервью и решила узнать поподробнее, сказала я полуправду. Правда просто интересно. Как там огненный червяк книги проедали и отдельные слова выгорали, это ж круто. Ну что ж, тогда ступайте, со вздохом произнёс Хокленд. Вот у меня есть ваш телефон. Я вам позвоню, когда появится возможность позаниматься, а пока обдумываю программу нашего курса. Выйдя, глубоко вздохнула уличный воздух, чтобы проветривать лёгкие от пыли веков, чувствуя себя так, как будто совершила путешествие во времени. Чуть позже, топчась на остановке и разглядывая дом Хохленда, и прикидывала: вот его окна на последнем этаже, а круглая башня с куполом и стрельчатыми окнами, его кабинет Купол венчало типичное для Васильевского острова архитектурное украшение. Миниатюрная башенка с острым шпилем. Она была такой маленькой, что там едва поместился бы один человек. Неужели это туда вела винтовая лестница? А смысл? Где там можно разместить лабораторию? У кого из нас старческий маразм? Я про себя посмеивалась, но кое-какие догадки насчет предназначения башенки у меня зародились.